Глава 19 Магдалена лежала в темноте. Она понятия не имела, сколько прошло времени. Когда она впервые проснулась, ей показалось, что это больница. Кровать под спиной была удобной, твердой. И сухой. Магдалена приходила в себя, а потом вновь отключалась, но ее сон пронзало беспокойство. Далекое воспоминание о чем-то неправильном. Кромешная тьма сбивала с толку, она не знала, реальное ли происходящее, а потом потребовалось больше времени, чтобы прийти в себя. Когда она окончательно очнулась, то ее захлестнула паника. Не было никакой разницы, открыты ли глаза или закрыты, и запахи тоже отсутствовали. но заложила от засохшей корки от крови. Он ударил ее, а шея ныла от ремня фотоаппарата. «Нет!» — громко закричала она. Звук собственного голоса позволял чувствовать пространство. «Нет! Нет! Помогите!» В горле сильно пересохло, но Магдалена продолжала выкрикивать слова. «Помогите! Помогите мне! Помогите!» Эхом разносилось вокруг. Она протянула руки в темноту, И почувствовала, как они двигаются в пустоте. С одной стороны была стена, выложенная гладкой плиткой. Магдалена прислушалась. Тишина. Ощупав себя, она поняла, что невредима, если не считать опухших губ и окровавленного носа. Она все еще была одета, но без обуви. Телефон из кармана исчез, а жерелья, серьги и часы тоже пропали. Магдалена медленно села, держась одной рукой за гладкий холодный кафель справа от себя. провела вытянутой рукой над собой. Ее окружала холодная пустота. Магдалена спустила ноги с матраса и на мгновение запаниковала, но затем ступни коснулись прохладной поверхности пола. На секунду ей показалось, что кровать находится где-то высоко, и она вот-вот упадет в темную пропасть. Магдалена долго прислушивалась, стараясь уловить любой звук, любой намек на то, где она находится. Сердце колотилось в груди, Дыхание было громким. Ей нравилось думать, что она сильная и рассудительная женщина, но сейчас она чувствовала, что на грани. Несколько раз ей пришлось подавить душераздирающий крик, рвавшийся из груди. Она принялась ритмично постукивать ладонью по грудине в так сердцебиению. Это не успокаивало, но помогло сдержаться. От подъема кружилась голова, и только после пары попыток она смогла увереннее держаться на ногах. Очень медленно она принялась ощупывать пространство вокруг себя несколько шагов до стены. Справа снова плитка, местами гладкая и холодная, местами липкая и грязная. Магдалена чуть приблизилась, чтобы понюхать, но нос все еще был заложен. Она провела руками по стенам и в противоположном углу обнаружила раковину и кран. К счастью, когда она открыла кран, оттуда полилась вода. Магдалена некоторое время наслаждалась звуком, Я ощущениями холодной воды на ладонях, а затем морщись попыталась промыть нос. Без обоняния она чувствовала себя вдвойне слепой. Ей удалось немного втянуть воздух через нос, и до нее донесся слабый запах сырости. На вкус вода была чистой, и Магдалена все пила и пила, сильная жажда вынуждала пить, даже если это могло оказаться небезопасным. Напор был сильным, а значит, скорее всего, тут есть водопровод. Она вытерла лицо и осторожно на ощупь прошла в другой конец комнаты, обратно к кровати. Влажность усилилась, и теперь пахло гниющей растительностью, но все, к чему прикасалась Магдалена, было гладким и сухим. Кровать оказалась боксом, между полом и каркасом не оставалось никакого зазора. Когда она начала шарить по другой стороне от кровати, то вывалилась из дверного проема. Магдалена упала на холодный жесткий пол и ушиблась тазовой косточкой. Снаружи было сыра. Магдалена сидела и размышляла. Стоит ли продолжать поиски? Она прокашлялась. Удивительно, как быстро привыкаешь по звуку определять свое окружение. Она осторожно ощупывала дорогу. С каждой стороны на расстоянии нескольких шагов были стены. Это коридор. Стены были гладкие, но не кафельные, а штукатуренные и местами липкие. Магдалена пересекла коридор, ощупью пробралась вдоль стены и нашла дверь. Та со скрипом открылась наружу. Эта комната была маленькой и пахла плесенью. Колени врезались во что-то твердое и холодное, и когда Магдалена наклонилась, то нащупала круглую чашу, а затем воду. Она отдернула руку. Унитаз! На мгновение Магдалину охватила радость, туалет. Сиденье не было только холодный фарфор, но она села и облегчилась. Теперь чувствую себя чуть больше похожей на человека, а не на животное. Она с надеждой пошарила в поисках рулона туалетной бумаги, но ничего не нашла. Где же она? И что это? Она поискала смыв и нащупала сзади унитаза длинную трубу, которая вела к старинному бачку на стене. Цепочка отсутствовала, но если встать на край унитаза, то можно дотянуться до оставшегося пластикового рычага. Магдалена уже собиралась потянуть за него, но остановилась. Это вызовет шум. Она дернула руку, слезла с унитаза и вышла из помещения. Стоит ли закрыть дверь или оставить ее открытой? Дверь открывалась наружу, И Магдалена решила оставить ее открытой, чтобы потом было легче найти. Пошарила дальше и обнаружила, что коридор заканчивался стеной, которая оказалась совсем другой. Она была холодная на ощупь, Потребовалось мгновение, чтобы понять, что это металл. Очертания холодных стальных дверей со щелью посередине. Они раздвигались. Магдалена просунула ноготь между двумя металлическими дверцами и попыталась открыть их. Но те оказались толстыми и крепкими. Послышалось жужжание. И из-за дверей раздался гол. Она отступила назад. Это был лифт. Звук становился все громче. Грохот вибрации разносился по бетонному полу под ногами. Он приближался. Нащупав стену, Магдалена поспешила обратно по коридору, слыша, как подъезжает лифт. Бросилась к туалету, но налетела на дверь, и та с грохотом захлопнулась. Поврежденный нос хрустнул от удара, и вспыхнула острая боль. Рот наполнился теплой кровью. Магдалена услышала, как с тихим звоном подъехал лифт. Она направилась обратно к комнате с кроватью и раковиной, Двери с шумом распахнулись. От страха стало трудно дышать. Магдалена закашлялась и сплюнула кровь. Эхо разнеслось по коридору. Из открытых дверей лифта повеяло сквозняком, но все равно было темно. Затем раздался щелчок и странный звук. Она слышала его раньше в кино или в телешоу. Что-то вроде механического свиста. Очки ночного видения, тяжело дыша, Магдалина ощупью пробиралась вдоль стен. Она была растеряна и пыталась сохранить спокойствие, но с губ сорвались тихие всхлипывания. Когда она нашла дверной проем, то пошарила внутри и нащупала край рамы. С дверью она могла бы попытаться как-то забаррикадироваться от того, кто спустился на лифте. Двери не оказалось. Под пальцами ощущалась только холодная стена и две пустые петли. Магдалина вернулась в комнату и упала на кровать, услышав приближающиеся к ней тихие шаги.